двести сорок седьмой, май двадцатый. Вот так же просто в должное время будет осуществлено все, что намечено планом в т в е р д ы н и Правда, многое зависит от свободной воли, но и она действует все звучи с в е л е н и е м сроков. Это вспыхнули розовые лучи и изменилось течение событий. Комбинации лучей звезд и светил мощного з действует на людей. Сейчас пространственное давление на сознание велико, как тяжкая плита давит порой н е в р о с и м а но когда оно изменится и радость зазвучит пространственно, и свет п о б е д и т е л я утвердит свою мощь, сужденное временно станет р а с с е е т с я тьма, и новые неба и новая земля станут действительностью нового мира.